Глава 28. Ночной принц. Ваши родители? Джуни шагнула ко мне, и ее взгляд остановился на лице моей матери. Моей матери. Она дышала. Живая. Но она не двигалась. Магия будто не знала, что ее святилище раскрыли. Мысли разбежались. В течение нескольких недель я вместе с Элизой просматривал странные письма моей матери. В последнем из них — о сне — я предположил, что она говорила о смерти. В сердце поднялась головокружительная паника. «Нет!» — повернулся я к Солу. «Нет! Я... Это злой хаос! И Я... Я видел окровавленное тело нашего отца у моих ног. Это воспоминание я похоронил глубоко в недрах своего разума. Вален, тяжело ответил Сол. «Я тоже, но...» «Вот он, здесь. Он дышит». Иллюзиям поверили. «Нет. Наша мать...» Она же не могла обмануть нас. Или она имела в виду, что обманула ложного короля. Я провел пальцами по волосам, вышагивая вдоль стола. Что мы должны были сделать? Реально ли это вообще? Иллюзии жили в осколках хаоса. Я не был уверен, что вижу правду. «Хорошо». Николас поднял руку останавливая мои яростные метания. Давайте держать себя в руках. У нас там все еще война, и надо действовать. Что нам делать? Я покачал головой, снова глядя на лицо матери. Я никогда такого не видел. Кажется, они спят, сказал Гуннор, изучая лицо моей матери. Мама похожа на нее. Я почти не слышал его. В голове шумело от водоворота мыслей, пока Сол не прочистил горло. Вот. Вот почему это Сол заслуживал корону. После нескольких мгновений шока он собрался с силами и осмотрел пещеру с невозмутимым спокойствием, которого я найти не мог. «Сон хаоса», — сказал он. Даггер часто говорил об этом. Опасная магия. Хаос может погрузить человека в такой сон, что он не проснется, пока не появится нужный элемент для его прекращения. Иначе сон длится вечно. Сол осмотрел комнату. Посмотри на это место. На одежду. Их придворное платье и мантия. Их здесь похоронили. Элизей, предположил я, я не знаю, но он мог думать, что они мертвы. Они были врагами, но я не сомневаюсь, что его уважение к отцу хватило, чтобы похоронить его как короля. И мы оба знаем, что он питал какую-то извращенную любовь к маме. Мысль о том, что король Элизей сохранил жизнь моему отцу, не укладывалась в моем сознании. Чтобы поместить его сюда, он должен был верить, что ему удалось убить короля Этты. Если и были на свете более страшные враги, чем Арвард и Элизей, то я их не знал. Калиста говорила о сказительнице, которая прокляла меня». Если она сыграла свою роль в том, что мои брат и сестра выжили, то, возможно, судьба вмешалась и в жизни моих родителей. «Мы можем строить догадки, а можем разбудить их и просто...» «Провались вы оба? Спросить!» Прорвался сквозь мое ошеломление язвительный голос Товы. «Я не знаю, как...» — огрызнулся я. «Ты слышала, Соло! Нам нужно то...» с помощью чего они планировали разрушить этот сон. От грохота барабанов по спине пробежал холодок. Далеко за гробницей задрожала земля. Никлов взглянул на Джуни. Глаза их потемнели. Я понимал. Мы опоздали. Наш народ начинал битву. — Это оно, — тихо сказал Сол. — Запертая магия. Она сказала, что земля воспрянет, когда хаос будет на свободе. «Вален, когда наследники откроют гробницу, мы можем разбудить их!» «Как? Скажи мне, как, и я сделаю!» Никлас вздохнул и протянул руку. «Руки, дайте их мне. Да, вы, все трое!» Он покрутил в пальцах маленький нож. «Попробуем то, что до сих пор работало. Кровь. Кровь наследников. Я посмотрел на Соло. Небольшая ухмылка на его лице намекнула, что он думал о том же, о чем и я. Никлас собрал три капли крови и протянул мне пузырек. Я не знаю, что с ней делать дальше. Я знаю, что в это трудно поверить, но такой магии я еще не видел». Я взял пузырек так же, как и Альвер, не зная, что делать. Моя рука дрожала, когда я подносил флакон к сияющему пологу хаоса над лицом моей матери. Я наблюдал, как густые капли падают прямо сквозь него, разбрызгиваясь по ее лицу. Выдержав паузу, я передал пузырек Солу. Он сделал то же самое с отцом. Мы ждали. Я почти не дышал. Сол выругался. Гуннар смотрел вперед, не моргая. Ничего не изменилось, и в груди закололо от разочарования. Я закрыл глаза, отчаянно пытаясь найти новый способ. Кровь должна была помочь. Я был уверен в этом. Но как много? Ещё одна склянка. Чаша. Что именно мы должны были наполнить? Я бы... Мысли улетучились, когда вокруг запястья мягко обвились пальцы. Я открыл глаза. Золото хаоса угасло, и на меня смотрели знакомые, пронзительно голубые глаза. Из горла вырвался придушенный кашель. Я моргнул, как в оцепенении. Мама изучала меня, как будто не узнавая, а затем медленная, осторожная улыбка заиграла в уголках ее рта. Ее рука оставила запястье и коснулась моей щеки. «Ты прекрасно выглядишь, сынок!» Ее голос звучал хрипловато от долгого молчания. Я прижал ее холодную руку к своей щеке и улыбнулся. «Как это возможно?» Она не ответила. Мы оба посмотрели на другой стол. Сол рассмеялся. «Боги! Мой отец сел, опираясь на локоть, и обхватил Соло за шею, прижимая его к себе!» «Арват!» — выдохнула мать. Сол отошел в сторону, и наши родители встретились взглядами. Их движения были медленными, возможно, немного слабыми. Но через несколько мгновений король Арват и королева Лилиана снова оказались в объятиях друг друга. Отец все ощупывал ее лицо, откидывая волосы в сторону, как будто она могла исчезнуть. Вален. Я моргнул. Отец смотрел на меня. Теми самыми глазами, которые я видел в зеркале все эти годы, как и большинство его черт. Он научил меня владеть клинком, любить мать, ценить семью. Он научил меня пользоваться моим хаосом. И он был здесь. Живой. Тянулся ко мне. Его рука обвилась вокруг моей шеи, притягивая меня к себе, как совсем недавно соло. Мы давно стали одного роста, но в тот момент я чувствовал себя совсем маленьким мальчиком. Я смял в кулак его камзол и уткнулся лицом в его плечо. «Ты жив?» «А ты думал, этот ублюдок может убить нас?» прошептал он. Я фыркнул и отстранился. — Херья! — голос матери окреп. — Где Херья? — Жива! — сказал Сол, взяв ее за руку. — Но не с нами. — Тогда как... Гуннар — Гуннар! — позвал Сол племянника, который испуганно отступил к краю кольца. — Иди сюда! Моя мать внимательно смотрела на него. На его золотистые волосы, уродливые шрамы на плечах, кровь на ладонях. «Сын Херье, представил его я, — «Гуннар Шторм». Теперь настала очередь наших родителей удивляться. Отец положил руку на плечо матери, когда она потянулась к щеке Гуннара, как к моей. «Сын Херье, «Мама говорила о вас обоих», — пробормотал он, — «часто». Я ожидала, что, если когда-нибудь проснусь, меня встретят новая битва и новая кровь. А встретил еще один мальчик, которого я буду любить. Улыбнулась мама. Никлас прочистил горло и выразительно посмотрел на меня. Молчаливым кивком он вернул меня к сокрушительной реальности. Мы не могли оставаться здесь. «Битва идет, сказал я. «Нам нужно идти. Прямо сейчас наш народ идет против тиморцев. Мы должны присоединиться к ним». «Вы подняли армию?» — посмотрел на меня отец. «Это Вален», — сказал Сол с ноткой гордости. «Он король». Ситуация была до да нельзя абсурдной. Я, коронованный вперед отца, истинного короля, вперед брата, его наследника. «Просто хранил твою корону, чтобы не запылилась», — выдавил я. «Мы нужны им». Отец взял маму за руку и кивнул ей. «Это последняя битва. Мы всегда это знали». Она прижала его ладонь к своему лицу. В ее глазах стояли слезы. «Как вы выжили?» — снова спросил я, — прежде чем мог подавить рвущиеся наружу вопросы. Отец отвел нас от каменных столов. Это слишком длинная история, в которой слишком много жертв. Если коротко, король Элизей набрал большую силу, а мы пережили несколько предательств разом. Мы должны были принять решительные меры, чтобы защитить наш народ и нашу землю. Пророчество, «Данное тебе при рождении сбылось, Вален», — обернулась мама через плечо, пока мы двигались к выходу. «Земля моего детства уничтожит землю моего сердца, но наследники их обеих найдут способ исцелить ее». «Дорогая подруга, обладающая даром вершить судьбы, написала путь, чтобы остановить войну, а затем написала новый» по которому мы смогли бы набрать сил и вернуться к битве. Но для этого нужно было убедить Элизия, что наши дети должны жить. Убедить его, что он — единственный король, что твой отец и я мертвы. Когда война закончится, эта земля будет находиться в состоянии сна, ожидая, когда хаос поднимется снова. Эту кровавую... И запутанную игру с судьбой начали наши мать и отец. Все ради этого момента. Когда наследники обеих земель столкнутся друг с другом на поле боя, считая, что земля по праву принадлежит им. Я постарался привести мысли в порядок. Мы должны были выиграть битву. Тогда можно будет задать больше вопросов. Сол, «У тебя хватит сил использовать хаос против хранителей?» «Ты меня оскорбляешь такими вопросами, братишка?» «Нет», — остановил нас отец. Его суровый, глубокий голос звучал точно таким, каким я его помню. Никогда не думал, что услышу его снова. «Мы идем к святому камню. Без хранителей мы не уйдем. «Что?» Его губы дернулись в лукавой ухмылке. «Тебе нужна армия, король Вален? Ты ее получишь. Шевелитесь быстрее. Чтобы избавить это место от последнего проклятия, нужны все пятеро». Наверху Альверы первыми подошли к двери. Никлас собрал несколько оставшихся мешочков на поясе. «Мы их задержим. Бегите куда нужно». «Не умирай». — сказал я Джуни. — Нам еще сражаться. — И не мечтай. Николас, Това и Джуни кивнули нам и выскользнули за дверь. Существо внутри меня вдыхало запах крови, разносимый ветром. Я жаждал присоединиться к начавшейся борьбе. Увидеть Лизу, сражаться вместе с ней, проследить, чтобы она выжила. Тоска по другому человеку Никогда не была такой яростной, как в случае с Элизой. Как и те, кто меня окружал, она была моей семьей. Моим сердцем. Я не успокоюсь, пока не коснусь ее. Хотя бы еще раз. Ветер принес с собой дым. Злые отблески огня мерцали высоко на фоне бархатного ночного неба. Как только Никлас вышел в открытое пространство черной гробницы раздались крики хранителей. Их пепельные тела собрались из теней, поднявшись из земли. Вперед! Никла сбросил один из своих мешочков с эликсиром, и раздались оглушительные взрывы. Альверы приняли бой. «Быстрее!» Отец взял маму за руку, и они помчались к каменному кругу на вершине холма. «Нам в спины летели крики хранителей». Альверы пытались бороться с ними, пытались держать их, но все больше и больше теней проносилось мимо, нацеливаясь на нас. Я мчался к этому месту слишком много раз. Наши раны еще не затянулись, и мы с Гуннором и Солом замерли, пока отец порезал ладонь моей матери, прежде чем разрезать свою. Вместе. Все сразу, в пятером! Мы прижали ладони к камню. Быстрее, чем в ночь моей смерти, и в ту, когда я отвлек хранителей от Элизы, из камня вырвалась вспышка ослепительного света. Нас окружил купол, а затем распался на сотни осколков света. Каждое острие настигло хранителя и ударило в то место, где могло бы находиться сердце. Хранители взвыли, а затем развеялись во второй, последней вспышке света. Хранители исчезли, курганы, составляющие черную гробницу, обрушились. Но мы больше не были здесь одни. Вокруг Никласа, Джуни и Товы на траве лежали тела в темных одеждах. Словно за мгновение до этого здесь прошла битва, и сотни людей были мертвы. И тут они зашевелились. Послышались стоны и вздохи. Фигуры задрожали, и медленно поднялись на ноги мужчины, одетые в меха, вооруженные клинками, топорами, кинжалами. Их волосы заплетены в косы или обриты, уступая место нанесенным на кожу руническим знаком. У некоторых мелькали заостренные кончики ушей, у некоторых отпущены искусно заплетенные бороды. Воины. Подошли двое мужчин. На груди у каждого герб ферусов. Длинные мечи в ножнах звякали о доспехи на бедрах. Их глаза были темными, как смола, а белозубые улыбки, да более знакомыми ел, — выдохнул Сол. — Дагар. Отец Тора остановился перед моим братом и прижал его к своей груди так, как это делал наш отец. Семья Торстона всегда будет нашей семьей, как и мы их. Мой рот по-дурацки распахнулся, когда Дагар Атра усмехнулся и опустился на одно колено, прижав кулак к сердцу. «Ночной принц! Рад снова видеть тебя!» Тут Дагр поймал взгляд моего отца. Арвод! Лили!» Он поспешил обнять их. «Чёрт возьми! Это сработало!» «Сработало», — сказал мой отец, обхватив рыцаря рукой в ответ. «Наши армии были хранителями?» От этого незнакомого Непонятного хаоса начинала болеть голова. Мама коснулась моей руки. Мы знали, что если проснемся, нам нужна будет армия. Они были готовы. Получается, это все ты? Я не видела другого способа выжить, кроме как наложить проклятие на землю. Поморщилась она. Я пыталась спасти как можно больше, но я не смогла спасти всех. «Королева защищала двор», — сказал Дагар. «Она пожертвовала многим, чтобы род твоей семьи продолжал жить. Это был единственный способ сохранить жизнь тому, что осталось от Этты. Скрыв Этту стеной хаоса, Я никак не мог всего осознать. Дважды я пересекал это проклятое место. Дважды мои ноги ступали прямо над усыпальницей моих родителей. Все это время, все эти годы наши люди были живы и спрятаны на виду у всех. — Почему вы тогда напали на нас? — Даггар разразился смехом. У нас не было разума, ночной принц. Только инстинкт. Защитить наших короля и королеву от разоблачения. Проклятия были наложены с большой осторожностью, Вален. Многие отдали жизни, чтобы дать нам шанс вернуть нашу землю, сказала моя мать. Я знала, что моим детям суждено разделиться, но верила, что вы воссоединитесь и восстанете вместе». Это должна была выжить для этой битвы. Судьбе было угодно, чтобы именно сейчас мы встали бок о бок с вами. Она посмотрела на Дагара и Кьелла. Наш ночной принц собрал армию, которая теперь сражается за нас. Слышите барабаны? «Армию?» — спросил Дагар. «Из кого?» «Фейри, этанцев, народа Востока» нескольких тиморцев, которые презирают ворона в пик. «И если ты здесь, кто их ведет? Халвор и Тор». Я сделал паузу. На имена сыновей они отреагировали по-разному. Кьел усмехнулся и посмотрел на Соло. Тот кивнул. Дагер сцепил зубы, слишком часто заморгал. Потом прочистил горло и легонько улыбнулся, траве под ногами. Я шагнул ближе, понизил голос. И королева Этты. «Королева?» — поднял бровь отец. «Моя жена», — сглотнул я, не обращая внимания на дым в горле. «Тимаранка по рождению, Эттонка по сердцу». Повисло Молчание. О чём они думали? Неужели после всего они так возненавидели родину моей матери, что не смогут принять Элизу? Я вернул их, свою семью, но никакие узы, никакая кровь не смогла бы оторвать меня от моей жены. «Тогда мы идем к королеве», — мать шагнула вперёд. Ее глаза, казалось, знали все на свете а улыбка на губах говорила все это разом. «Что скажешь нашим войскам, как король, сын мой?» Поенящее облегчение разожгло новый огонь в моих жилах. Хаос прилил к ладоням. Земля сама содрогнулась, когда я обвел взглядом поле воинов, которых когда-то считал погибшими, готовых снова сражаться за эту. Я поднял подбородок, И возвысил голос. «Это восстает против захватчиков из Тимора. Сейчас наши люди сражаются в Вороновом пике. Приготовьте оружие. Мы идем на войну».